С Беккингемом ответила королева с прежней властностью. Это недостойно вас. Хорошо. Я не выступлю открыто, но я объявлю свою волю принцессе. О, вздохнула Анна Австрийская, охваченная грустными воспоминаниями. Не мучьте своей жены, мой сын. Никогда не говорите с ней слишком властным тонн. Побежденная женщина не всегда бывает убеждена в своем поражении. Что же тогда делать? Я с кем-нибудь посоветуюсь. Да, с вашими лицемерными друзьями, с вашим...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 Только у меня. К сожалению, я знаю, чем становится семейная жизнь, когда ее смущают советчики. Хорошо, матушка. Вы будете довольны, Филипп. Отыщите герцога. О, это сделать нетрудно. Где же он, по вашему мнению? Конечно, у дверей принцессы в ожидании ее выхода. В этом нет сомнений. «Хорошо!» — спокойно произнесла Анна Австрийская. «Передайте, пожалуйста, герцегу что я прошу его прийти ко мне». Филипп поцеловал руку матери и отправился на поиски герцога Бекингема. Навеки!